Лицо ее приняло приветливо-радостное выражение, она едва заметно кивнула ему и чему-то сдержанно улыбнулась, как будто они с башняком хранили какую-то тайну. Третий раз он видел княжну Сашу в Мариинском театре на представлении оперы «Жизнь за царя». Он смотрел на нее, легкую и грациозную, в сиреневом шелковом платье, издали, из-за плеч, из-за мраморных колонн, Боялся показаться ей на глаза, чтобы не подумала, что он, башняк, упорно преследует ее. Княжна представлялась башняку неземным существом. Он видел, как увивались вокруг княжны двое молодых гвардейских офицеров и думал, кто они, зачем возле неземного создания, кто они, женихи или родственники. Развенел колокольчик, и княжна ушла в сопровождении гвардейских офицеров из сверкающей залы. Башняк с тоской и отчаянием думал о том, что завтра ему надо отправляться в путь куда-то на окраину России, что бы он ни отдал, лишь бы хоть на неделю остаться в Петербурге и еще один раз увидеть княжну Сашу. Однако не ехать ему нельзя. С друзьями и знакомыми простился, чемоданы увязаны. Вернувшись из театра в дом приятеля, у которого гостил, Николай Башняк быстро ушел в свою комнату, кинулся к столу и за бумагу, за перо. В молодой голове теснились тысячи горячих, искренних, необыкновенных мыслей. Обмакивая металлическое перо в чернила, он быстро, размашисто писал, не дописывая слова. «Княжна, и судьбы мы с вами встретились на площади. Я должен завтра оставить Петербург, оставить вас, не в моих силах. Написанное Николай зачеркнул, и снова начал писать, и снова перечеркнул. Ему представлялось, что на бумагу выходило из его души совсем не то, что он чувствовал, хотя мысли так ясны и искренни, а вот на бумаге получается нелепо. В тот вечер он так и не отправил письмо княжне Саше. Да и к чему скоропалительное письмо? Что оно скажет сердцу девушки? Княжна, наверное, получает сотни писем от влюбленных в неё знакомых и незнакомых. Ничего не изменит в судьбе лейтенанта столь неожиданное письмо. Имя княжны теперь для него будет вечно священным. Он непременно представится любимой через несколько лет, после того, как на Амуре совершит подвиг во имя её. Прославленный в битвах с туземцами, он вернется в Петербург и представится ей. А потом... «Господи, когда же это все сбудется?» Башняк представлял дорогу к Охотскому морю. Десять тысяч верст буранов, слякоти, дождя. Сколько же ему надо будет добираться до неизведанных земель? Но как бы далеко ни были те таинственные края, которые суждено разведать лейтенанту, он найдет их и разведает во имя Отечества и Любимой. Он будет писать письма Саше как родному, горячо любимому человеку о своей жизни, тревогах и радостях. Письма покажет ей после, уже возмужавшей в странствиях и лишениях, и прославленной. В палатке перед горящей свечой лейтенант мечтала о княжне Саши и по-мальчишески тосковал по матери, многочисленным братьям и сестрам. Вспомнил, как спускался по веревке в заброшенный колодец на краю сада. В колодце не было воды. Там гнили поломанные тележные колеса, башмаки, сучья. Веревка оборвалась, и Николай едва не разбился. Перепуганный Федька, сопровождавший его дворовый мальчуган, убежал за взрослыми. Первый припала к колодцу мать, заслонив собой квадрат неба. И теперь, как из колодца, Николай Константинович явственно видел огромные глаза матери. Мысли, быстрые и легкие, набегали чередой, отгоняя сон. Башняк накинул на плечи летнее пальто и вышел из палатки. На мысу сквозило прохладой От звезд млечного пути Амур весь сиял. В тайге ни звука, и геляцкое стойбище молчало. «Сна тебе нету, ваше благородие!» — оборвал мысли лейтенанта казак Семён Парфентьев, стоявший на часах. Парфентьев в сатиновой рубахе, в фуражке с зеленым околышем, у ноги длинное кремниевое ружье. «Прикажи, ваше благородие, днем подменить меня, строить прибыли а не стоять!» «Что?»